Глава пятая. — Это кто ж говорит-то? Высокий да худой такой, да потлатый. Член правительства. — Так, офицер? — Офицер, Исаул, выборный войсковой Исаул. — Так, видать, сразу. К старому порядку гнет. — А в новом-то чего хорошего? Пуд пшениц почем пошел? Тринадцать рублев. Это вместо восьми гривен. — Угу. «И мелкоразменный монет совсем нету. Вчера 3 рубля по всей странице бегал, разменять не мог. Корец молока два целковых. Свобода!» С паперти, освещенной яркими, по весенним бьющими лучами солнца, неслось. «Господа, если не хотим потерять наши вековые вольности казачьи, надо становиться на защиту Тихого Дона». Отстаивать родные курени от насильников, идущих из Москвы. Не первый раз Седому Дону становиться в оппозицию московской власти. Старями не ужились. Неужели, допустим, теперь немецким агентам и шпионам поработить казаков? Неужели потоптаны будут нивы казачьи и поруганы наши храмы? «Никогда — Никогда! — слышалось в густой толпе, сгрудившейся возле большого храма. «Не выдадим родные могилы! В слободе Михайловки, при станции Серебрякова, одушевленно говорил оратор, — «произвели избиение казаков, причем погибло, по слухам, до восьмидесяти одних офицеров!» «Ох, грехи!» — проговорил беззубый старик в погонах урядника и с медалью за турецкую войну на сером чекмене домодельного сукна. «Развал строевых частей достиг до последнего предела, и, например, в некоторых полках Донецкого округа удостоверены факты продажи казаками своих офицеров большевикам за денежное вознаграждение», — гремел оратор, взглядывая на бумажку. «Большинство из остатков уцелевших полевых частей отказываются выполнять боевые приказы по защите Донского края, «Повоевали, Будя!» — сказал молодой казак в толпе казаков, одетых в форменной шинелью без погон, и засмеялся. «Господа!» — раздавалось с паперти, и голос оратора истерическим воплем несся над толпою. «Я повторяю вам речь, сказанную вчера на кругу нашим выборным атаманом Алексеем Максимовичем Калядяным» тем самым которому, вручая атаманский пернач, сказал наш выборный помощник атамана Митрофан Петрович Богоевский, «По праву древней обыкновенности избрания войсковых атаманов, нарушенному волю Петра I в лето 1709 и ныне восстановленному, избрали мы тебя нашим войсковым атаманом». «Господа, в те майские дни свободы мы вернулись к тому славному, счастливому времени, когда казаки горделиво говорили «Здравствуй, царь в Кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону». «Ишь ты, царя вспомнил», — сказал тот же молодой казак. «Это что ж, опять под офицерскую палку да на польскую границу под Двуглавого Орла остановиться?» «Господа, если не будет сокрушен немецкий милитаризм, то Вильгельм по частям заберет нашу федеративную республику, начиная с Украины, которая этой федерации так добивается. Кто идет с большевиками? Немцы и пленные мадьяры, латыши и китайцы посланы разгромить Дон и уничтожить с лица земли, стереть самое имя казака. Неправда! — раздался голос из толпы одетых в форменное платье казаков. — С большевиками идут казачьи вожди, голубов и подтелков. Идет трудовое казачество освобождать дон от засилья калединцев. Идут рука об руку с трудовым народом. Томительная тишина наступила на площади. Было так тихо, что вдруг отчетливо стал слышен весенний писк воробьев и частая копель воды по темным лужам с крыш торговых рядов, окружавших площадь. Оратор поник головою и, казалось, растерялся от этого крика. «Я не убеждать и не спорить с вами пришел. Я пришел передать призыв Круга и Атамана Калетина вооружиться и формировать станичные дружины на защиту Тихого Дона», сказал он глубоким проникновенным голосом и на бледном, нездоровом, вдохновенном лице его пламенем загорелись светлые глаза. «Коли атаман Каледин желает блага, то пусть он покинет свой пост, а не добровольческие дружины собирать для защиты буржуев. Нам Голубов с большевиками зла никакого не сделает. Большевики борются против засилья мирового капитала». Твердо выговорил как бы заученную фразу Казак лет 25, в серой папахе и шинели без погон. Вы кто такой? От кого говорите? спросил оратор. Я? Делегат 41-го казачьего полка, хмуро сказал выступивший Казак. Мы порицаем выступление буржуазного генерала Каледина и приветствуем товарищей солдат, крестьян, рабочих и матросов, борющихся с буржуазией. Господа! «Вы слышали? Ведь это измена казачеству. Таких людей вешать надо. Руки короткие». «Он делегат. Какая же это свобода?» «Офицер говорит, так его слушать надо. А когда трудовой казак правду матку отрезал, так на него окриком». «Каждый могет свое мнение высказывать». «Господин Есаул», — проговорил выступая молодой офицер в солдатской шинели с погонами сотника. А его лицо внезапно стало бледным, как полотно. Позвольте сказать: сопротивление бесполезно. На нас идет вся Россия. Их сила. И вас, и меня все одно повесят. Так! Загремел, вдруг вспыхивая оратор, и поднял кверху обе руки со сжатыми кулаками и силой ударил ими под столику, стоявшему перед ним. Так! «Это мне наплевать. Я повесил ни одного комиссара, а вот обидно будет вам, ничего не сделавшим для Дона, когда вас будут вешать!» «Постойте, господа!» Вмешался, поднимаясь на ступени паперти станичный атаман и поднял свою атаманскую булаву. «Замолчи, честная станица!» — одушевленно крикнул старик с седыми усами с подусками в судейской фуражке. «Замолчи, честная станица! Атаман трухменку гнет!» Кругом засмеялись. «Ловк, Парамон никич по-старому уважил!» — раздались голоса среди стариков. «Как, значит, господа атаман Каледин, наш выбранный атаман?» — волнуясь, заговорил станичный атаман. «И мы его выбирали, чтобы его приказ исполнять все одно, как закон. И приказ его в том, чтобы, значит, всей станице поголовно подняться и идти окружною, И кто моет на конях в Новочеркасск, на защиту Дона, полагать на мне, мы должны он и приказ исполнить. И немедля дела, отслуживший молебен, собираемся и в поход. Правильно, в поход! Закричали несколько человек. Товарищи, это братоубийственная война! Оборачиваясь и разводя руками, заговорил бледный офицер, ища поддержки у строевых казаков, стоявших отдельную группу. «Но чего вам, повоевали и будя?» Сплевывая семечки, проговорил молодой казак. «Господа!» — воскликнул первый оратор. «Мы должны защищать родной Донской край. Пусть гибнет Россия, если это ей так желательно. Но мы хотим свободы, той свободы, которой так жадно мы ожидали столько долгих веков». «Правильно!» — сказал, выступая вперед, толстый бородатый казак. Россия! Конечно, держава была порядочная, а нынь произошла в низость. Ну и пущай, у нас и своих делов немало собственных. Прям сказать, господа, кто пропитан казачеством, тот своего не должен отдать дурно. Атаман правильно идет к той намеченной цели, чтобы спасти родной край. А мы, пригребай к своему берегу, больше ничего не имею, господа. «Батюшка, отец Андрон, служи, молебен», — сказал атаман. «Вдарь в колокол. О даровании победы на сопротивное. Гулко загудел колокол станичного храма, заглушая голоса и споры, широко распахнулись громадные ворота церкви, и в прохладный сумрак стала, давясь и втискиваясь, входить толпа. Строевые казаки повернулись и кучками пошли от храма, расходясь по станице. — А вы что ж, хронтовики! — крикнул им бородатый толстяк, заключавший митинг своеобразной речью. — А мы? Пригребай к своему берегу! — со смехом крикнул рослый молодцеватый урядник и решительно пошел по грязи в ближайшую улицу.